Глава 8. От графини мы прошли на Болховскую улицу, наняли в одной из гостиниц помещение, и Холмс, спросив письменные принадлежности, сел писать какие-то письма. Окончив их, он сходил на почту и, вернувшись назад, обратился ко мне. Сегодня, да и все эти дни нам предстоит ночная работа, дорогой Ватсон. Надеюсь, вы не откажетесь сопровождать меня, хотя бы только ради того, чтобы стать свидетелем при раскрытии одного из самых таинственных убийств. Что касается меня, то это доставит мне величайшее удовольствие, ответил я. Прекрасно, кивнул головой Холмс. А пока мы должны во что бы то ни стало найти такую читальню или библиотеку, в которой не только выписывают английские газеты, но и хранят их. Мы вышли из гостиницы и принялись за поиски. Но куда бы мы ни приходили, всюду или совершенно не выписывали английских газет, или таковые имелись лишь за последний год, а в лучшем случае за два года, Холмс приходил в отчаяние. Но вот в одну из библиотек нам посоветовали обратиться к некоему Дивлею, старому англичанину, проведшему почти всю жизнь в Орле. Раньше он был химиком, а затем открыл в Орле химическую красильню, дававшую ему хороший доход. Узнав адрес красильни, мы направились туда и вскоре без всяких церемоний и к величайшей радости мистера Дивлея познакомились с ним. Узнав о нашей нужде, старик Дивлей самодовольно кивнул головой. «О, в перечитывании наших старых газет я нахожу себе утешение в этой варварской стране», произнес он с гордостью. «Таймс я выписываю в продолжении 28 лет, и до сих пор у меня не пропало ни одного листа». Квартира мистера Дивлея помещалась в одном дворе с Красильней. Он провел нас туда, представил своей жене и приказал подать старые газеты. Каждый год у него был собран в отдельную папку и тщательно подклеен по номерам, что значительно облегчало работу по розыску нужной статьи. Слегка подумав, Холмс потребовал номера, вышедшие 19, 20 и 21 год тому назад. В это время любезный хозяин приказал подать бутылочку виски и содовую воду, и пока Холмс, уткнувшись носом в порыжелые газеты, углубился в их чтение, мы занялись любимым английским напитком. Прошло более часа. Но вот Шерлок Холмс вдруг радостно стукнул ладонью по кипе газет. «Так и есть!» — воскликнул он радостно. — А ну-ка, дорогой Ватсон, пойдите сюда. Я покажу вам прелюбопытную штучку. Несмотря на то, что газете этой лет двадцать. Я подскочил к нему. — Как вы думаете, милейший доктор, кто могла бы быть наша красавица-клиентка? — Графиня? — спросил я, страшно заинтересованный. — Да. — Но откуда же я могу это знать? Я пожал удивленно плечами. «Вы, конечно, скажете, нищая мулатка, ж графа». «Конечно». Шерлок Холмс загадочно улыбнулся. «Думать так, большая ошибка», — ответил он. «Представьте себе, Ватсон, что у себя на родине она была много знатнее и богаче, нежели здесь, несмотря на титул графини и состояние графа. «Черт меня возьми, если я понимаю хоть что-либо из этой чепухи!» — воскликнул я. «А между тем это открытие я сделал очень просто!» — невозмутимо проговорил Холмс. «Неужели же Ватсон в рассказе графини о своем происхождении вы не чувствовали натяжки и больших недомолвок?» «Конечно, чувствовал!» — признался я. «Но что же может сказать женщина, сама не знающая о себе ничего?» и говорящая о своем прошлом лишь со слов другого. «Вы совершенно правы», — согласился Холмс. «Но не значит ли это, что человек, сообщивший ей о ее прошлом, лгал?» «Если бы он не лгал, его рассказ не страдал бы подобными дефектами». «Верно. Вот то-то и есть. Слушая рассказ графини, я сразу обратил внимание на это». Но самое сильное сомнение запало мне в голову лишь тогда, когда она произнесла свою девичью фамилию – Бенали Раджева. Не правда ли странно давать такое имя ребенку, которого вывозят в Россию, крестят и собираются воспитывать? Но кроме того, эта фамилия не вымышлена. Я слишком хорошо помню имя, прославившееся в свое время в Индии. И вот теперь я нашел его снова. Слушайте-ка, что я прочту вам из давно забытых времен. Холмс поднес к глазам порыжелый газетный лист и прочел Телеграмма из колоний. Индия, Бомбей. То земское население страшно взволновано невероятно дерзкой кражей, имевшей место недалеко от Бомбея, во дворце местного Раджи Бенали. Славящийся своим богатством и влиянием на население, всеми уважаемый Раджа Бен Али в день совершения преступления выехал на охоту, оставив свою годовалую дочь Ирру дома. Раджа Бен Али – красавец с собою и женат на англичанке из очень хорошей семьи. Благодаря этому маленькая Ирра вышла цветом кожи, более похожей на европейскую девушку, нежели на индианку. Ирра – единственная дочь у Раджи, И родители боготворили ее. Когда бы уезжал на охоту, Ира вместе с нянькой гуляла в окрестностях замка. Видя, что нянька с ребенком долго не возвращаются, во дворце встревожились. За нянькой послали людей, и вскоре ее нашли недалеко от дороги мертвой, с колотой раной в груди. Ребенок исчез. Поднялась страшная тревога. Тысячи конных и пеших были разосланы во все концы, но поиски не увенчались успехом. Ира исчезла. Приехавший Раджа удвоил поиски, назначив крупную награду тому, кто найдет ребенка, но и это не имело успеха. Английская полиция также поставлена на ноги. Окончив чтение, Шерлок Холмс опустил на колени газетный лист и посмотрел на меня. Я был сильно взволнован. «И вы думаете, начал было я, но Холмс перебил меня. Дочь Раджи Бен Али, маленькая Ирра, похищенная 20 лет тому назад близ Бомбея, найдена. Единственная наследница одного из самых богатых людей Индии стала русской графиней». Холмс умолк и глубоко задумался. «Да, дорогой Ватсон, в этом деле надо действовать с величайшей осторожностью. С жизнью молодой женщины связана тайна, разрешить которую – наша задача. Просидев у мистера Дивлея около получаса, мы простились с радушным хозяином и ушли».